Эпилог. Багир. Три года спустя. «Ня!» – протянула Тая брокколи моему сыну, а тот взял и проглотил. «Вот что делает с нами, мужчинами, любовь. Даже мой ненавидящий этот зеленый овощ сын готов ради нее съесть эту бяку, как он ее называет. «Смотри-ка!» – шепнул я на ухо жене, обнимая ее сзади и кладя руки на большой живот. Мы были уже на восьмом месяце и с нетерпением ждали нашу малышку. «Вот хулиганка!» – с улыбкой покачала головой Надюша, наблюдая за детьми. Максим со своей женой Дашей еще не спустились, так как последнюю мучил токсикоз, и выползали они из своей комнаты ближе к обеду. Конечно, никто из нас не ожидал, отправляясь в отпуск, что Даша окажется беременна и большую его часть проведет в комнате. Так что забота об их с Максимом дочери легла на нас, но в большинстве своем на Лёву. Мой сын просто души не чаял в этой девочке. «Не могу ее винить, я сам терпеть не могу эту гадость», – скривился я. «Спасибо, что не заставляешь меня ее есть», – чмокнул я благодарно жену в щеку. «Просто я знаю, что ты хуже львы, передавая мне тарелку с моей яичницей, – усмехнулась она. Присоединившись к детям, мы принялись за свой завтрак, переглядываясь и смеясь над общением детей. «Папа, я все. Доев омлет и аж две порции брокколи за себя и таю, отчитался сын. «Молодец, чемпион! Вырастешь большим и сильным!» Встав, я подхватил его на руки и, умыв, отпустил гулять. «А Тая?» Тут же ткнул он пухлым пальчиком в сторону своей подружки. «И Таю умоем, как же мы без нее? Усмехнулся я, хватая дочь друга. «Практикуйтесь, барин!» Хмыкнула жена, когда я вернулся за стол. «Вам скоро предстоит нелегкое время. Как ты успел заметить, за эти три года девчонки намного капризнее мальчишек. Не факт, что твоя дочь будет такой же покладистой, как Лева. Вот поэтому я и хотел еще одного манипулятора. Театрально вздохнул я, хотя мы оба знали, что это не так. Ну, извини, все претензии к производителю», – захихикала жена. «Вот как? Ну, погоди у меня, родишь и получишь за все свои издевательства над бедным мужем». «Что происходит?» – прервал наш разговор Макс, вошедший с бледной женой на кухню. «Да вот, думаю. Одна пара у нас уже есть. Что будет, если у вас будет сын? Обеих детей будем женить и родниться». Пошутил я, ожидая их реакции. «Не жалко тебе моего сына? Их булочка и так держит его в своем маленьком кулачке, а ты хочешь, чтобы это рабство продлилось всю жизнь?» Пожурила меня жена в шутку. «Что-то он не выглядит несчастным в твоем рабстве». Подколол ее тут же Макс, ненавидящий, когда говорили что-то против его драгоценного чада. Мальчики, может хватит уже? Подала голос Даша, присаживаясь за стол. Да, действительно, что-то вы разошлись. Рано их еще сватать. Дайте детям хотя бы в школу для начала пойти. Поддержала ее Надя, кинув взгляд в игровую зону, где мой сын позволял маленькой чертовке фломастером рисовать на себе. Я понял, что свадьбе все-таки быть, и придется нам таки с Максом породниться. Еще два года спустя. Надя. «С Новым Годом!» – раздавалось со всех сторон. «С новым счастьем!» Вся семья собралась у дедушки, чтобы отпраздновать Новый год. К сожалению, мы так и не смогли уговорить их с Маржей переехать к нам. Зато мой полностью восстановившийся отец переехал к ним. Папа сначала порывался переехать в соседний с ними дом, но дедушка убедил его, что места всем хватит, и он будет только рад лишним мужским рукам в доме. Так и сложилось, что теперь мы с Багиром ездили не только к дедушке с Маржей, но и к отцу. И поездки эти были весьма частыми. Муж даже шутил на тему дистанционного управления офисом и окончательного переезда. «Мамочка, мы с утенком хотим есть!» Подошел ко мне муж с нашим восьмимесячным сыном. Аслан родился вслед за Микой и был незапланированным, но не менее долгожданным. У моего бедного Чайлд Фри чуть обморок не случился от известия об очередном скором отцовстве. «Трое детей!» – кричал он. «Может, хватит придумывать эти прозвища?» У нашего сына есть имя, проворчала я, забирая у него хныкающего ребенка. Папа, папа! Тут же прибежала наша двухлетняя дочь, тяня его за штанину. Я хочу пипи. -пи Ох уж эта Мика! Дочь наотрез отказывалась носить подгузник, и честь усадить ее на горшок в основном доставалась Багиру. Конечно, моя кексенка, пойдем. Тут же подхватил он дочь на руки и направился в ванную. И ни капли раздражения. Усмехнулся, стоящий рядом Максим. «Сама до сих пор в шоке!» – улыбнулась я в ответ. «Где, кстати, наши дети? Пора бы им уже спать!» Оглянулась я в сторону большущей елки, где они провели весь вечер, любуясь игрушками, украшавшими зеленую красавицу. «Даша как раз пошла их укладывать!» – кивнул он в сторону лестницы. «Отлично! Пойду покормлю малыша, заодно и проверю этих сорванцов!» Поднявшись в гостевую, которую дедушка на пару с моим отцом переделали в детскую, я застала умилительную картину того как мой сын с гордостью уступал своей невесте как называл таю мой муж верхний ярус кровати в виде корабля поднимайся аккуратно а если ночью тебе станет страшно там есть лампа и я буду тут защищать тебя чтобы никто не смог подняться к тебе самым серьезным тоном говорил лева даша стояла в сторонке тихонько посмеиваясь с младшим сыном на руках кажется твой муж окажется прав и нам все же придется породниться Усмехнулась она, заметив меня. «Что поделаешь, придется воспитывать внуков вместе, как и детей». Картинно вздохнула я, присаживаясь рядом и давая грудь сыну. Аслан тут же довольно зачмокал, с аппетитом уплетая свой ужин. «Багир всю жизнь будет нам это припоминать своим коронным «Я же говорил», – хихикнула она. «Таков уж он». «Снова перемываете мне косточки?» – заглянул в комнату муж. «Пойду спущусь» шепнула мне Даша, укладывая своего уснувшего сына в кроватку. «Беги, беги, я все запомнил!» строго зыркнул на нее Багир. Любил мой муж потешаться над Дашкой, которая, в отличие от многих, совершенно перед ним не тушевалась. «Мой утёнок наелся?» Садясь рядом и гладя сыночка по темным волосикам, проворковал муж. «Почти!» улыбнулась я. «Не могу поверить, но он упитаннее Лёвы!» заметил задумчиво Багир. «Не знаешь, что упитание шарпея? Уточка ему явно не подходит. Хм...» «Багир, еще одно прозвище, и я не знаю, что я...» «Тише, дети спят!» – шикнул он на меня, указывая в сторону кровати. «Не зли кормящую женщину, молоко может пропасть!» – кинула я угрозу. «Уточка так уточка!» – сдался муж, приобнимая меня за плечи и целуя в макушку. «Ну вот как с ним бороться, а?» «Не надо со мной бороться, меня надо любить», шепнул мне барин на ушко, целуя его. «Упс», кажется, сказала вслух. «А я разве не люблю?» Подластилась я к нему, нежно целуя в колючий подбородок. «Вот и люби, как я тебя, с каждым днем все сильнее, моя незнакомка, ставшая близкой и родной». Вот и завершилась история Багира и манипулятора. Начиная писать эту новогоднюю сказку, Я даже не рассчитывала на такой отклик и любовь. Да-да, именно любовь. Вы так полюбили Лёву, Багира и Надю, что книга просто вылетала из меня. Никогда еще я не писала с такой скоростью. Большое вам спасибо за вдохновение, за каждую награду и доброе слово поддержки. Надеюсь, встретиться с вами на страницах своих новых историй. А начнем мы с Максима и Даши. На моей странице вы можете найти роман о непростых отношениях подкинутой булочки в подарок для Макса.